Глава 4 Этот мужчина заезжал за улой и в четверг, и в пятницу обедал с ней в итальянском ресторане и привозил ее обратно. В субботу Мартин узнал, кто он, если, конечно, он был владельцем БМВ. Петер Гундольд, проживающий в Лофте-22, в одном из зданий бывшей типографии у реки. Эту информацию добыл для него один знакомый, высокий полицейский чин, с которым Мартин познакомился и даже подружился, когда они вместе проводили семинар по полицейскому праву. Давид заметил, что Мартин в последние дни витает в облаках и далек от него. В субботу и воскресенье Давид искал его внимание, хотел работать с ним в саду, вместе заниматься компостной кучей, играть с ним, просил его почитать ему книжку, и Мартин с готовностью исполнял его желания, но все же мучился угрызениями совести. Ревность или это не ревность, а любопытство, желание узнать, что именно происходит между Улой и Петером Гундальтом, не должны отражаться на его отношениях с сыном. Да и какое тут может быть любопытство? Какая разница, что их связывает, близкая, открытая дружба или нечто большее? Ула не стала замкнутой, менее внимательной к нему, менее ласковой, чем раньше, и он знал, что не скажет ей о своем открытии. Он не хотел больше проявлять любопытство, но в понедельник снова прибыл на свой наблюдательный пункт, недалеко от мастерской Улы, и когда Петер Гундельт привез ее после обеда обратно... Мартин поехал за ним. Этот друг или любовник Улы с самого начала вызвал в нем антипатию. Узкий темный костюм, белая рубашка, пижон. Две-три расстегнутые пуговицы рубашки обнажали загорелую волосатую грудь, на которой поблескивала золотая цепочка. Он водил Улу в скромный итальянский ресторан, но, вероятно, лишь потому, что она сказала, что любит такие рестораны. И этот цирк с официантом, паркующим его машину, и сам черный БМВ, наверняка с обшитой кожей рулем с подогревом. Он был бы рад иметь основание презирать петра Гундельта, этого венчурного капиталиста, этого менеджера хендж-фонда, этого биржевого спекулянта. Против архитектора, градостроителя или агента по ландшафтной архитектуре он ничего не имел. Его планы и проекты могли бы быть плохими или хорошими, а если бы он перешел на темную сторону силы, его контора располагалась бы в более импозантном месте. На обратном пути Мартин проехал вдоль реки мимо квартиры петра Гундальта. Он ожидал увидеть нечто шикарное, что вывело бы и пижона на чистую воду. Но это оказалось скромное кирпичное здание, широкое и высокое, с огромными окнами на пяти этажах. На верхних этажах окна были полукруглыми. Отсутствие балконов компенсировалось видом на реку. «Лофт-22», конечно, дорогое удовольствие, купил он его или снимал, но элитарным жильем его назвать трудно, да и для хвостливого пижона это не вариант. Ему стало стыдно за свое предубеждение против мужчин в модных костюмах и расстегнутых белых рубашках, за свое желание увидеть его в неприглядном свете, дискредитировать его и тем самым унизить улу, за свое любопытство и, если это все же была ревность, за свою ревность. Он ничего этого не хотел. Еще один последний раз он проследит за ними – Получится ровно неделя. В среду он начал свои наблюдения, во вторник закончит.